Ляхов по телефону предупредил Феста, что они с Сильвией кое-куда съездят в своем мире. Вернуться или через час, или утром видно будет. И настоятельно попросил никаких действий, выходящих за рамки общепринятых, не предпринимать. Лучше всего включи шар: посмотри, где сейчас девочки колобродят, разыщи люду и погуляйте как следует, ни о чем постороннем не думая. Три дня мы президенту дали. Вот на три. — И отвлекись. Я бы, знаешь, что сделал? — Что? — с ожиданием подвоха спросил Фест. Поехал бы с ней в самый богатый ассортиментом антикварный магазин, наверняка здесь такой есть, и купил бы ей обручальное кольцо или старинный перстенек. На удивление, аналог отнесся к его словам с полным пониманием. «Нет, обручальные в антикваре нельзя, только новое, лучше на заказ, знаю где. А перстенек века XVIII — это ты здорово придумал, спасибо, до встречи и удачи тебе!» При этом голос Феста звучал в трубке так, будто тот заведомо предположил, что в планах аналога капитальный разгул с сексуальной красавицей. На той же загородной даче. Что еще могло прийти в голову почти одинаково мыслящему человеку, заметившему и взгляды той делобросаемой леди сии на одного и другого близнеца? Он даже слегка испугался за секонда. Неужто махнул на Майю рукой и решил пуститься во все тяжкие? Ну, даже если так, ему какое дело, истинно, никто не сторож брату своему». Ехать к императору на съемном таксомоторе вверх бестактности. Поэтому Вадим с Сильвией сначала добрались на такси до управления, где Ляхов в своем кабинете переоделся в придворную форму с орденами и при холодном оружии для малого приема. Взял свою машину, а, главное, позвонил по спецсвязи дежурному сейчас Берендеевке генерал адъютанту Попросил передать просьбу о неотложной аудиенции. «Чего это тебя вдруг разобрало?» — по-товарищески спросил генерал-майор Дзелихов. «Государь не слишком в духе, рассеянный какой-то, сидит на веранде и из воздушного пистолета мух стреляет. Может, завтра лучше? Глядишь, я его и развлеку!» — с куражом в голосе ответил Ляхов. «Доложи, а там посмотрим». «Знаешь, ты угадал!» Зазвучал через несколько минут в трубке раскатистый бретон генерала. «Не сказать, чтоб обрадовался, но оживился. Какого, — говорит, — ему от меня надо? Пусть едет, послушаю, а то мне раз...» И уже надоели. «Так что приезжай. Вдруг свой профит поймаешь? Часа хватит?» Придавлю как следует, хватит. Но, Вадим восхитила Сильвию, увидев Ляхова при полном параде, я просто понять не в состоянии, как ты ухитряешься сохранять целомудрие в окружении стольких очаровашек. Все-все не сердись, я только шучу. Олег Константинович не собирался устраивать торжественного приема одному из тридцати своих флигель-адъютантов. Спасибо, что вообще не послал очень очень далеко в известном направлении. Так и сидел на затененной сосновыми лапами и кустами сирени в веранде с длинноствольным пистолетом на коленях и открытой коробкой свинцовых пулек на столе. Там же ваза с фруктами, бокалы — две бутылки испанского хереса. Ветерок шелестел страницами толстой книги формата «Инкварто», название которой Ляхов увидеть не смог, точнее, не успел. И еще рядом с книгой лежала толстая красная папка «К докладу». Император был приведен в восторженное состояние фактически мгновенно. Как только на крыльцо, в сопровождении побрякивающего заказными серебряными шпорами и придерживающего у левого бедра шашку санинским темляком Ляхова, спорхнула, иначе не скажешь, великолепнейшая Сильвия». Одетая, обутая, причесанная, накрашенная, надушенная так, чтобы пришел в полное расстройство чувств именно этот мужчина у Шара имелась и такая опция, так и получилось. Недавно буревавшие самодержцы меланхолические и даже мизантропические мысли, как ветром сдуло. Садизм, конечно подумал вадим с внутренней усмешкой наблюдая за своим государем так и садизм для чего нибудь полезен как бы иначе существовать мазохистом прежде олег константинович вскочил приложился к ручке прелестной дамы поедая и ощупывая ее глазами отщикала тогда глаз и обратно будто сам не веря своему счастью и Только после этого выслушал положенным тоном произнесенное флигеле адъютантом представление. Дама Сильвия Артуровна Берестина, супруга хорошо вам известного генерал-лейтенанта Берестина Алексея Михайловича. Да не может быть! Удивился и одновременно восхитился император. Прямо из 1925 года. И что же вас привело сюда, очаровательная Сильвия Артуровна? А где ваш супруг? Я для него держу коробку с орденом, желая вручить приличной встречи, а его все нет и нет. Про орден Вадим услышал впервые. Так и не должен ведь его величество, скажем, полковникам своими намерениями делиться, а все же любопытно. Каким таким орденом Олег собрался Белестина наградить? Врангелевского Николая Чудотворца только Андреем Первозванным можно перешибить на шейной цепи ювелирной работы. Или прямо сейчас ему такая идея пришла, после того, как в глаза Сильвии заглянул и вывез декольте, естественно? И что там такого невероятного мог увидеть опытный мужчина, — удивился полковник, в глубине души гордый тем, что устоял перед якобы непреодолимым соблазном. По прошествии двух часов леди Спенсер уже казалась ему совершенно рядовой женщиной, прелестно сложенной, но и не более того. Жене изменять ради того, что банально, как солнечный рассвет, себе дороже. Однако император считал совсем иначе. Тем более наверняка уже начала действовать включенная Агрианкой программа. Но характер у Олега Константиновича все равно был правильный. Выказав Сильвии все положенные знаки внимания, усадив ее в удобное плетеное кресло, он повернулся к стоящему, как положено почти во фронт, полковнику. «Какие у тебя ко мне вопросы или предложения? Зачем приехал? Докладывай. Если здесь неудобно, пойдем в кабинет. Сильвия Артуровна нас подождет. Я распоряжусь, ей скучно не будет. Тебе сколько времени нужно? Пятнадцать минут? Полчаса?» Император на то и император, чтобы по глазам адъютанта понять, что не просто так он явился, а с по-настоящему серьезным делом. Обо всем, что Ляхов придумал, он обстоятельно рассказал Сильвии, пока они крутились по лесным дорогам через каждый километр, перекрытым казачьими патрулями. Урок из прошлого службы императорского конвоя извлекла серьезный до крайнего предела. Леди Спенсер его замысел понравился чрезвычайно. Вадим даже удивился, насколько живо эта, по всем параметрам, далекая дама отнеслась к совсем ненужной ей идее. Или наоборот. То, что не получилось двадцать с лишним лет назад у нее руководительницы мощно охватывающей полмира организации, решили с помощью нескольких недоученных девчонок воплотить два вполне рядовых парня с некоторыми способностями, но и не более того. «Ваше Величество», — еще раз взлякнул шпорами Ляхов, — «желание обратиться к вам с особой важностью предложением изъявила госпожа Берестина. Я всего лишь позволил себе попросить об уидиенции, используя должность, и доставить ее сюда». «Прошу прощения, если император махнул рукой. Его меланхолия, или по-английски выражаясь «сплин» исчезла, как и не было. Молодец! Смелость города берет! И это...» Он кашлянул, не придумав подходящего продолжения сентенции, которая могла бы стать исторической. «Миллер!» Войсковой старшина появился из глубины дворца почти мгновенно. «Ты давай!» Займитесь э, с полковником в охотничьем домике чем-нибудь интересным, не стесняйтесь, я потом позову. У нас с госпожой Берестяной важное государственное дело. Государь, придерживая Сильвию под локоток, направился к ведущей на второй этаж лестницы. За ними было направился неразлучный пес, дремавший под столом, но Олег Константинович на него цыкнул, и Красс, недовольно дернув ухом, вернулся на прежнее место. Войсковой старшина Миллер, войсковой старшина казачий чин, соответствующий армейскому подполковнику или капитану гвардии, Войсковой старшина Миллер, с которым Ляхов был хорошо знаком, особенно после боев за Берендеевку, откровенно обрадовался его приезду, тем более поступил приказ, заведомо предполагающий хорошую гулянку без последствий. Казак в пятом поколении с немецкой фамилией посадил на свое место поручика из общего адъютантского наряда, повел Ляхова в охотничий домик, крайне удобно расположенный метрах в ста позади главного терема, Полсотни гостей в нем принять всегда можно. Двое тем более поместятся. — Надолго мой? — с дамочкой завязался, как думаешь? — спросил Миллер. — Чтобы правильно распределить силы, его бы устроило до утра, пусть император гости занимается. Что, в общем, привычкам Олега соответствовало? Если только женщина не оказывалась слишком капризной или неинтересной. — И где ты такую? Ее разыскал. Вроде не по твоей части. Царю баб поставлять. — Но неплоха, неплоха, честно скажу. Даже великолепно. Ножкой, как из-под юбки, сверкнула. Полный... <кхм> тое мое, И каменные пули. Не московская? Войсковой старшина, седьмой год с тогдашним князем, нынешним императором неразлучный, весь более-менее подходящий столичный контингент знал. Поскольку Олег Константинович уделял внимание только дамам безукоризненного происхождения и непременно замужним, девственницы были скучны, разведенные, опасно непредсказуемы». Ляхову сегодня напиться ужас как хотелось, да еще и в хорошей компании одного с ним происхождения и воспитания человека. Нелегко ему удалось общение с Сильвией. Он решил отключить гомеостат часа на два хотя бы. Далее по обстановке служба потребует, через двадцать минут будет как огурец. Дворцовые лакеи уже тащили непосредственно с царской кухни жареных, В собственном жире с луком, свежедобытых перепелов, закуски всевозможнейшие, названия которых большинство населения империи, если и слышало, то о сути не догадывалось. Страсбургский пирог, например. Естественно, напитки всякие лично для государя в особых винокурнях, производимые в количестве, на весь дворцовый адъютантский наряд не меньше. — Ты, Паша, хоть и выисковой старшина, — сказал Ляхов, отстегивая шашку и снимая мундирный китель, слишком тугой и жаркий по этому времени. — А в высокой политике не в зуб ногой. Этот бобец, тебя очаровавший, думаешь, так себе? Графиня проездом из Вятки в Карлсбад. — Так разъясни, чего зря трепаться, — сказал Миллер, поднимая чарку. Чокнулись, выпили, чтоб не последнюю. — Позволь тебе доложить, друг мой Павел, что сия дама — непосредственно собственная жена очень тебе хорошо известного генерал-лейтенанта Берестина, плацпарат не так давно вам здесь устроившего. — Да ты! Твою ж мать! Аж поперхнулся душистой травкой Миллер и немедленно налил по второй того самого Врангелевского! «Ну, брат, ох же и бабы у них там, старой России, и чего она сюда?» «Личное послание вроде бы привезла, то ли от мужа, то ли от самого верховного правителя». «Ох ты, не нашел более оригинального междометия, Миллер, опять чего-нибудь затевается. А для чего вот эту прислали? Офицеров не хватает». «Читай «Три мушкетера». — назидательно ответил Ляхов. — Миледи, граф Рашфор, кардинал и все такое. О подробностях мне ничего не сказали. Велили встретить, договориться с императором о встрече и припроводить. Миллер снова покрутил головой, поскольку рот был занят разгрызанием перепелиного туловища. Адъютантская служба, она тоже не сладкая, когда с царем рядышком сидишь и питаешься от пуза, а когда и сух пайком перебиваться приходится. «Я все равно не понимаю», — сказал войсковой старшина, проживав и вытерев губы салфеткой. «Зная нашего государя, а кто как не ближний помощник, стременной и постельничий, может знать его лучше, посылать для государственных переговоров такую бабу». Он закатил глаза. Это или глупость, или провокация.